Там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Что бы ни пели нам попы, Что смерть есть жизнь, и жизнь есть смерть, Бог слишком Бог, Червь слишком червь. На труп и призрак не делим, Не отдадим тебя за дым, Кадил, цветы могил.